Люди, живущие вокруг Все человеки, которые живут на этой планете или приходили жить на планету раньше, это тоже миры. Люди, которых ты видишь вокруг, тоже пришли на эту планету пожить и поучиться. Кто-то об этом знает, кто-то нет. Кому-то об этом сказали, кто-то догадывается сам. Но все они тоже юные маленькие миры. Каждый из людей, как и ты, плывёт в своей лодке по реке жизни. Каждый из людей находит свои цели и свои пути в этом мире. Каждый из людей собирает и месит глину для творения себя. На разных временных этапах своей жизни ты будешь встречаться и взаимодействовать с разными людьми. Помни, что у все люди разные не только своей внешностью, но и своим опытом и внутренним миром. Если интересы и цели будут совпадать, вы будете плыть рядом, общаться и коммуницировать. А когда цели будут достигнуты, каждый снова поплывет своим курсом. Это нормально, особенно для свободных людей. На протяжении своей жизни ты встречаешь людей, какое-то время вы плывете вместе, а потом расстаетесь, и каждый плывет своим курсом. Река большая. По жизни у тебя будет несколько людей, которые оставят в твоей жизни важный свет. И когда с этими людьми ты перестанешь плыть вместе, еще долго ты будешь внутри себя знать, что они есть, но плывут не рядом, а вон там. Их не видно, но ты знаешь, что они продолжают плыть к океану. Некоторым из этих людей, наиболее близким тебе, ты всегда можешь отправить весточку. даже если их нет рядом. С близкими людьми ты создаешь мосты, которые вас связывают, даже если вы не плывете рядом. Мосты между людьми создаются и укрепляются в л ю б о е ь ю и о б щ е н и е Самые крепкие мосты – это те, которые создаются и укрепляются с двух сторон. Понимаешь?